содержание. Вступление. Глава 1 Добрая женщина и ее двор. Бедная вдова. Уроки царь-девица. Неприятное происшествие с девицей Эльмпт. Два разительных примера. Бедный деспот. Матушка-царица. Честь или онер. Государыня вас обкрадывают. Глава 2. День императрицы, день двора. Милый дом. Сады Армиды. Жаворонки и совы. Утренние часы. У кофе не дамский вкус. Табак и табакерки. Семейство Андерсон. Слушание дел. Стац-секретарь. Туалет. Выход императорский стол мешать дело с бездельем каменная лихорадка прогулки монастырки эрмитажные собрания тихий вечер соргией глава 3 праздники и развлечения танцевать пока не отказывают ноги в своем кругу От Минуэта к вальсу. Вся опера пошла на маскарад. Торжествующая Минерва. Блюдо по чинам. Курица в супе. Открытый стол и гостеприимство. Карусели. Будто летишь по воздуху. Кто позволил вам рвать цветы? Одна из неизбежных стихий. Маленькое общество друзей. Маска талии. Глава четвертая. Семья. Пора тебя женить. Она вздыхала о другом. Ромео и Юлии. Влюбленные кузены. Выйти замуж не напасть. Видно, я теперь в другой школе. Нынче развод не в моде. Смесь кокетства, интриги и заблуждения. Эроту песни посвящаю. Ты родилась и завтра будешь госпожа. В России достаточно девиц. Мои дочери не пойдут в гувернантки. Учение образует ум, воспитание образует нравы. Со мною не происходило ничего особливого. Глава 5 Господа и слуги. Трудные вопросы. Тень салтычихи. Тогда была в доме Бероновщина. Уголовная хроника. Господи, как мне было досадно. Государня не знает о том и не ведает. Чтоб то мужикам было безобидно. Источник государственного избытка. Недобрые молодцы. Ужасающее количество слуг. Смесь фамильярности и гордыни. Татарские комнаты, семейное начало, проклятая страсть, русская домоводка. Глава 6 Свой среди чужих. Европейцы в России. Дороги и дураки. Северная Пальмира. Первопрестольная. «Ужасные обряды и церемонии», «Воротнички без рубашек», «Англофилия и франкофония», «Я готовился в кондитеры», «Я здесь похож на дядьку», «Грёзы о Заире», «Благородный дикарь». Заключение. Конец содержания.